Часть пятая. Ночная. Спи, да будет твой сон спокоен. Я молюсь, я дыханью внемлю. Я грущу, как заоблачный воин, ранивший панцирь на землю. Бесконечно легко моё бремя, тяжелы только эти миги. Всё снесёт золотое время мои цепи, думы и книги. Кто бонтует в том сердце щедро, но безмерно прав молчаливый. Я томлюсь у ливанского кедра, ты в тени под мирной оливой. Я безумец, мне в сердце вонзили красноватый уголь пророка. Ветви мира тебя осенили. Непробудно спи до срока. Март, апрель 1904 года.